Здесь помещается офицерская артель. Офицерская? Артель? Вы хотите сказать Орден Белых Ворон? Человек покачнулся и, подражая крику вороны, крикнул раскатиста кар кар В группе, стоявшей на дороге, подошел еще один человек. Он был облачен в злоплатанные брюки, видавшие виды, гимнастерку, тщательно починенную, порыжевшие сапоги. Небольшого роста, сухощавый, с темными кругами под глазами, он еще сохранил военную выправку. «Что вы ломаетесь, капитан?» — спросил он тихо у пьяного. «Люди, видимо, по делу пришли, а вы кривляетесь». «Я не ломаюсь, я белый ворон, и это видно всякому!» заявил пьяный и сиплым голосом запел. «Какой я мельник, я ворон!» Не обращая больше внимания на капитана, подошедший спросил мастера и Виталия, кого они ищут. — А, так вам полковника надо, он у себя, вон в том вагоне. Полковник оказался человеком богатырского сложения и, очевидно, немалой физической силы. Мощные плечи и лопатки со вздувающимися при каждом движении мышцами, львиное лицо с выпуклым лбом, тяжелая хорошей формы голова, Чистые линии правильного лица, свидетельствующие о породе. Таков был внешний облик этого необычайного артельщика. Вся внешность полковника могла бы быть названа благородной, если бы не черты упадка, беспутной, безалаберной жизни, а мешки под глазами. Витались любопытством, умеряемым вежливостью оглядывал полковника а тот, изысканным жестом, мало подходившим к его истрепанному одеянию, указал на табуретке возле непокрытого стола. — Прошу садиться. — Чем могу служить? Нотка барственного гостеприимства сановитой уверенности в себе проскользнула в тоне полковника. Точно он принимал гостей в роскошном кабинете. Обстановка вагона состояла из двух табуреток, которые заняли мастер и Виталий. Хозяин остался на ногах. Стола, шкафика, неизвестно с каким содержимым, да вешалки с кителем, еще не утратившим своего вида. Это было все, что мог увидеть вокруг себя Виталий. Заметив, что хозяин стоит, Виталий тоже поднялся. Встал и Антоний Иванович. «Мы к вам по делу. Чем могу служить?» «Мы представители рабочих депо», — сказал Виталий. «Мы имеем к администрации и управлению военного коменданта некоторые претензии и хотим...» Полковник слушал, полунаклонив голову с вежливым вниманием. «Хотим средствами, доступными нам, добиться, чтобы эти претензии были удовлетворены. Забастовкой!» – напрямик сказал Антоний Иванович. На лице полковника Виталий не прочел ничего, чтобы сказала ему, как офицер отнесся к этому слову. Ваши требования. Экономические, торопливо сказал Антоний Иванович. Увеличение жалования, удаление караулов, сокращение рабочего дня. Полковник кивал головой. И политические, добавил Виталий, несмотря на недовольство мастера. Прекращение интервенции, то есть японцев и американцев долой. Полковник оставался все в той же позе. «Мы хотим просить вас не выходить на работу, как только начнется стачка», – закончил Виталий. «Вы разделяете с нами всю тяжесть труда рабочих, поэтому наши требования не могут не быть близкие вам». Полковник знаком остановил Виталия, как бы говоря, что этой темы касаться не следует. После некоторого молчания он сказал, «Ваши доводы не лежаны логике» с вашими политическими идеями я согласиться не могу. «А вы думали о них?» не удержался Виталий. «Нет», — коротко ответил полковник. «И не буду. Слишком стар, чтобы переучиваться». Он помолчал. «На коль скоро мне и моим коллегам приходится работать физически, то, видимо...» полковник поискал слово. «С волками жить по волчьи выть?» — озорно спросил Виталий. Полковник докончил. «Видимо, и нам суждено познать некоторое несовершенство той социальной системы, которую мы защищали всю жизнь». «Я лично не нахожу ваши требования чрезмерными. Что же касается пребывания здесь иностранных войск, то это очень сложный вопрос. Очень сложный. Но вы русский человек». «Разве вам не прийти то, что вами командуют японцы?» «Извините, мы по-разному смотрим на это». «Но как же?» – спросил Антоний Иванович. «Поддержите вы нас или нет?» «Лично я один этого вопроса не решаю. У нас демократический метод решения капитальных вопросов, касающихся всей артели. Кроме того, не все мои коллеги согласятся на потерю заработка». У них ведь нет никаких сбережений, а над философскими вопросами им право не хочется задумываться. Мы обеспечиваем всем бастующим половину заработка. Кроме того, в требованиях содержится пункт об оплате всего времени за бастовки администрацией. Неплохо, неплохо, сказал полковник. А, простите, подрабатывать в другом месте можно? Антоний Иванович и Виталий переглянулись. Виталий ответил только не в качестве штрейкбрехера. «Ну, разумеется», сказал полковник. Он прищурился. «Кстати, когда забастовка начинается?» Антоний Иванович поспешно сказал. «Мы предупредим вас за час. Последний сигнал — гудок в неурочное время. Ну, так что же вы определенно ответите нам?» «Да», коротко сказал полковник. «Моего слова вам достаточно?» «Вполне», ответил Банневур. «Но прошу учесть, что мы остаемся на принципиально отличных политических позициях», Веско добавил полковник и наклонил голову, давая понять, что аудиенция закончена. Делегаты откланились и вышли. Некоторое время они шли молча. Потом Виталий рассмеялся. «Ну и зубр этот полковник, каков, а?» дикий барин», — отозвался мастер. «Я читал, как один барин от мужиков отказался. Вишь, плохо от них пахло». Шерстью оброс и чуть ли не в медведя обратился. С медведем чаи водил и всякое такое. Тоже, поди, вроде этого был. Гордый. Глава восьмая. Накануне. Вернулся Виталий домой поздно. Алёша уже спал, сладко всхрапывая, и что-то время от времени бормоча. Таня сидела за столом и читала. «Ну, как дела, Таня?» — по привычке спросил Виталий, раздеваясь и садясь за стол. Девушка молча поставила ужин и нехотя ответила. «Так». Односложный ответ этот удивил Виталия. Он внимательно посмотрел на Таню. «Больна, что ли, Танюша?» — участливо спросил он. За месяц, прожитый с пужниками, Банневор настолько привык к сестре-брату, что иногда ему казалось, будто судьба возвратила его в семью. К Тане он испытывал нежное, тихое чувство и скучал, когда ее не бывало дома. Девушка умела быть необходимой, возилась ли она по хозяйству или просто сидела, играя на гитаре или читая книгу. Ее унылый вид встревожил Виталия. — Нет, здорово, — опять нехотя ответила Таня. — Письмо вам от девушки. И положила перед юношей конверт. Виталий с недоумением повертел в руках конверт без надписи. «Почему мне?» «Почему от девушки?» — пожал он плечами, не решаясь распечатать. Приходил один партизан из отряда Топоркова. Его для связи послали. Там у них девушка есть, Нина. От нее письмо. «Что же этот партизан не дождался меня?» «Говорить некогда». Виталий вскрыл конверт. «Интересно, как там Нина устроилась?» промолвил он. «Да, интересно», сухо сказала Таня. Она смотрела в книгу, машинально перелистывая ее, и из подлобья всматриваясь в Виталия. алёша завозился и открыл глаза, услыхав разговор. Нина писала о том, что в отряде ей очень нравится. «Люди тут интересные. Живем в тайге». Готовим пищу на кострах. Я часто бываю в селе, подружилась с девчатами. Раньше мне с деревенскими девушками не приходилось сталкиваться, а теперь я вижу, как много потеряла. Особенно нравится мне Настенька Насеткина, такая хорошая. За мной ухаживают ребята, смешно. Я ни к кому никакой симпатии не чувствую. А панцирня, мой главный ухажер, прямо глаз с меня не сводит.